Босх вспомнил Лорелл-каньон в те годы. То был элитный район, населенный не только богемой и богачами, но и торговцами кокаином, поставщиками порнографии и пресыщенными любителями рок-н-ролла. Могли ли его обитатели иметь отношение к убийству ребенка? «Причина смерти», — произнес Голлер. «Давайте отложим ее напоследок. Я хочу начать с конечностей Турса дать вам представление о том, что пришлось вытерпеть этому мальчику за свою недолгую жизнь. Антрополог посмотрел на Боска, потом перевел взгляд на Кости. Боск сделал глубокий вдох, отозвавшийся острой болью в поврежденных ребрах. Догадался, что сейчас подтвердятся опасения, которые не оставляли его с той минуты, как он увидел косточки на склоне холма. Он знал, что кончится этим, и из той взрыхленной земли появится на свет жуткая история. Боск принялся писать в блокноте, глубоко вдавливая в бумагу шарика вторучки. Голлер продолжал. «К сожалению, здесь лишь около 60% костей, однако очевидно несомненные свидетельства ужасных скелетных травм и регулярных побоев. Мне трудно судить, каков ваш уровень антропологических познаний, но, думаю, многое из того, что я скажу, будет для вас новинку». Приведу основные факты. Кости заживляются, джентльмены. И, рассматривая восстановление костей, мы можем воссоздать историю жестокого обращения. На этих костях много повреждений в разных стадиях заживления. Есть старые трещины и новые. У нас только две конечности из четырех, но обе имеют многочисленные следы травм. Складывается впечатление, что этот мальчик почти всю жизнь то лечился, то получал повреждения. Босх опустил голову. Его руки сжались в кулаки. «В понедельник я представлю вам письменное заключение», Но если хотите узнать об их количестве сейчас, то сообщу, что я обнаружил 44 места с отдельными травмами в разной степени заживления. И это только на костях детективы. Сюда не входит повреждения, которые могли быть причинены тканям и внутренним органам, но нет сомнений, что мальчик жил с постоянной болью. Боск записал названное число. «Травмы, которые я зарегистрировал, можно заметить по надкостничным повреждениям», — сказал Голлер. Они представляют собой тонкие слои новой кости, вырастающие под поверхностью на месте ушиба. «Как вы назвали эти повреждения?» — спросил Боск. «Не все ли равно?» «В заключение это будет». Боск кивнул. Доктор подошел к рентгеноскопу на стене и включил его. Там уже была пленка со снимком длинной тонкой кости. Провел пальцем по ней, указывая на места с легкими потемнениями. «Это единственная найденная бедренная кость». — заговорил он. — Вот эта линия, более темная, представляет собой одно из повреждений. То есть данное место, верхняя часть ноги мальчика, была сильно ушиблена за несколько недель до смерти. Удар был сокрушительным. Кость он не сломал, но повредил ее. Такое повреждение наверняка вызвало сильный кровоподсек и, думаю, повлиял на походку мальчика. Остаться незамеченным это не могло. Боск подошел поближе рассмотреть снимок. Эдгар остался на месте. Когда Босх отступил, Голлиер вынул этот снимок и вставил три других. Мы также видим повреждения надкостницы на обоих конечностях. Это отслаивание поверхности кости, уже наблюдавшееся в других делах о жестоком обращении с детьми, так как удар был нанесен рукой взрослого или каким-либо орудием. Обилие Эд... регенерации на этих костях показывает, что травмы такого рода Причинялись ребенку регулярно в течение нескольких лет. Доктор заглянул в свои записи, потом посмотрел на кости, лежавшие на столе, взял плечевую кость, поднял ее и держал, пока говорил, справляясь с записями в блокноте.